В конце XIV века среди соперничающих, враждующих и воюющих между собой среднеазиатских властителей выделился и занял главенствующее положение монгольский полководец Тимур, объявивший себя наследником империи Чингисхана и присвоивший себе титул великого эмира. Он имел прозвище Тимур-ленг или Тамерлан, что значит Тимур харомый. На Руси он был известен как Тимур Аксак. с 14-го начала 15-го века объясняет происхождение и смысл имени грозного завоевателя. Оковал себе железом ногу свою перебитую, от чего и хромал, поэтому и прозван был Тимур Аксак, ибо Тимир значит железо, Аксак хромой. Так, в переводе с половецкого языка объясняется имя Тимер-Аксак, который значит железный хромец». Тимур подчинил себе Самарканд, завоевал Хорезм, Харасан, Багдад, покорил Персию и государство за совершал успешные грабительские походы в Индию и Китай. Затем он вторгся во владение могущественного властителя Золотой Орды хана Тахтамыша, того самого, который в 1382 году мстя за поражение Мамая в Куликовской битве 80 восьмидесятого года сжег Москву. Весной 1395 года Тимур, разбив войско Тахтамыша на Тереке, перешел в Волгу и вступил в пределы Руси. Он разорил пограничный Елец, селение по верховьям Дона и встал станом на Дону. В Москве с тревогой следили за продвижением монгольского войска. Очевидцы рассказывали о его несметной численности, о жестокости его предводителя Тимура, превосходившей свирепость Батыя. Так разрушив персидский город Исфагань, он приказал убить всех его жителей и из их черепов сложить холм. Москвичи помнили и нашествие Мамая, и разорение Москвы Тахтамышем, Когда как записал летописец на месте города, не видите иного ничего, же разве дым и земля и трупия мертвых многих лежаша. Тимур Аксак был страшнее Тахтамыш. В это время великим московским князем был старший сын Дмитрия Донского, Василий. Получив известие о том, что Тимер Аксак уже в Рязанском княжестве, откуда прямая дорога в Москву, князь Василий Дмитриевич немешкая собрал войско, Из присоединившихся к нему москвичами ополченцами из простого народа выступил навстречу монгольскому войску. Князь Владимир Андреевич, двоюродный брат и первый соратник Дмитрия Донского в Куликовской битве, за это сражение от современников в прозвище Храбрый, готовил Москву к осаде. Ещё прошлой осенью вокруг разросшегося посада начали возводить новую линию укреплений. Земляной вал и ров шириной в сажень, а глубиной в человек стояша. Копать ров начали с кучкого поля по направлению в одну сторону к Неглинке, в другую к Москве-реке. Однако к этому времени успели построить лишь малую часть укреплений. Теперь тимер считай, стоял под Москвой. Лазутчики, пробиравшиеся в татарский стан, принесли известие, что, судя по слышенным име и разговорам, Тимур Аксак помышляет захватить всю русскую землю и примучить христиан. Хотя у московского князя были немалые дружины храбрых воинов, и они готовы были биться нежели жизни, но против них двигалось войско по своей численности намного их превосходящее. День и ночь в Москве были открыты церкви, день и ночь в них молились священники и московский народ прося Божью помощь русскому войску. А на оке молился князь Василий Дмитриевич: "Господи, Господи, Создатель и заступник наш, помоги нам, не допусти, Господи, хулящему тебя и причистую твою матерь одолеть нас, избавь нас и град наш от проклятого и безбожного царя Тимир-Аксака". И вспомнил князь Василий Дмитриевич повествование, как вон и времена сохранила пречистая богородица стольный город Царьград от нашествия зловерного персидского царя Хазроя, когда осажденные с ее иконы прошли крестным ходом по стенам города и помыслил князь Василий Дмитриевич что следует послать в славный город Владимир за обретающейся там в соборе чудотворной иконой Божьей матери и принести ее в Москву Митрополит Кириан был согласен с князем и послал во Владимир за чудотворные иконой служителей и дружин. По свидетельству древнего предания, еще при земной жизни Божьей Матери евангелист Лука написал три иконы Богородицы. Взглянув на них, Божья Матерь сказала: "Благодать родившегося от меня и моя да будет со святыми иконами". Одной из них Была и та икона, которая впоследствии стала называться Владимирск. До V века эта икона находилась в Иерусалиме, затем была перенесена в Константинополь в церковь Богоматери. В XII веке Константинопольский патриарх Лука Хризоверх прислал список этого образа в Киев в дар великому князю киевскому Юрию Долгорукому. Юрий Долгорукий передал икону в Вышгородский девичий монастырь. Село Вышгород некогда принадлежало княгине Ольге, а в середине XII века оно стало уделом князя Андрея Юрьевича, сына Юрия Долгорукова, человека, как сообщает летопись благочестивого и набожного. Во всех чудесах и исцелениях от недугов, происходящих после молитвенного обращения к Коне Божьей матери, неукоснительно сообщали князю Андрею. Среди прочего рассказали ему, что святая икона трижды сама уходила со своего места. В первый раз она оказалась стоящей посреди храма, во второй она повернулась лицом к алтарю, поставили ее за престолом, а она вышла и оттуда. Надо бы сказать, что князь Андрей родился и вырос в Ростово-Суздальском княжестве. Он любил эту землю и очень хотел туда вернуться. В чудесных примещениях иконы он увидел знак. Она желает переменить место пребывания. Помолившись перед ней, князь Андрей сказал: "О, пресвятая Богородица, Матерь Христа Бога нашего, знамение твои не о том ли, что ты желаешь быть заступницей мне в Ростовской земле, явися же для просвещения новым людям, и будем все в твоей воле". После чего, не сказавшись отцу и взяв чудотворную икону, князь Андрей уехал из Вышгорода. Также увез он с собою и иерея попа Николая, и зятя его, дьякона Нестора с жёнами. И поехали они, совершая на остановках молебны. По пути в Ростовско-Суздальское княжество происходили чудесные случаи, которые по рассказам очевидцев были вписаны в особую тетрадь, заглавленную озаглавленную о чудесах Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Первое чудо было таково. Подъехав к реке Вазузе, князь Андрей увидел, что вода в ней поднялась, поскольку было это весной в половоде, и послал слугу на коней искать броду. Всадник с шестом в руке въехал в реку, вдруг погрузился в воду с головой и пропал из виду. Князь, видя это, начал молиться иконе Богородицы, обвиняя себя в гибели человека. Владычица, лишь ты спасешь его, и долго молился. И вышел слуга, как и был, наконец, шестом на берег. Князь Андрей обрадовался и одарил его. Чудо второе произошло возле села Рогожи. Беременная попадья, жена папа Николая, ехала в повозке со знахой. На остановке она сошла с повозки, И тут в их коня вселился бес. Он скинул с себя возницу, сломав ему ногу, и набросился на попадью, стал бить ее копытами и кусать. Окружающие уж подумали, что забил он попадью до смерти. А князь Андрей, обратившись к иконе Пресвятой Богородицы, молил ее спасти поподю. И тут конь оставил попадью и убежал. Когда спросили попадио о ранах, она ответила, что молитвами Пресвятой Богородицы осталась цела, жаль только бахромы на накидке, которую конь изживал. Когда же они проехали славный город Ростов Великий, подъехали к реке Клязьме, лошади, которые везли сани с иконой, остановились и сколько их не понукали, не хотели идти. Впрягли других свежих, те тоже не пошли. Пригли третьих, четвертых — то же самое. Пораженный князь Андрей пал перед святой иконой, стал со слезами молиться. И тогда ему явилась пресвятая Богородица со свитком в руке и велела оставить икону ее во Владимире, а здесь на Клязьме построить храм. Князь Андрей поступил так, как повелела Богородица. На Клязьме поставил храм во имя Богородицы основал город и построил для себя княжеский двор. Это место нарек, рёг боголюбимое, ныне называемое Боголюбово. Чудесную же икону князь поставил во Владимирском соборе, от того и стала называться эта икона Божией Матери Владимирской. Искусствоведы относят написание Владимирской иконы Божией Матери к началу XII века и отмечают, что её Живопись в главной части в Лик Богоматери и Младенца сохранились в первоначальном виде. В греческой традиции тип композиции этой иконы называется «Елиуса» Милующая. В древней Руси название Илеус перевели словом Умиление, и Владимирскую икону Божьей Матери также называют Божья Матерь Умиление. Как произведение живописного искусства, написанное по мнению искусствоведов гениальным художником Владимирская икона производит на зрителей огромное эмоциональное впечатление, особой духовной силой образа Богоматери. Выдающийся искусствовед и реставратор, автор трудов о Владимирской иконе Божьей Матери Анисимов, пишет, что в этом образе заключено наиболее полное воплощение той стихии духа, которая зовется любовью и которая не знает ни закона справедливости, ни закона возмездия, никаких законов, кроме закона жалости и сострадания. Трогательная деталь. Подвёрнутая ножка младенца имеется только на Владимирской иконе Богоматери. Владимирцы ради спасения стольного града Москвы и всей Руси отпустили свою святынь. 15 августа в праздник Успения Богородицы крестный ход с чудотворной иконой вышел из Владимира, сопровождаемый церковными служителями и охраняемый княжескими дружинниками. 10 дней шел крестный ход до Москвы. И люди по сторонам дороги падали на колени, простирали к чудотворной иконе руки и молили: "Матерь Божия, спаси землю русскую". 26 августа крестный ход подошел к Москве. Москвичи вышли встречать икону за город. Беже место, то тогда сообщает летопись на Кучкове поле Близграда Москвы, там, где стоит церковь Марии Египетской. Чудотворную икону встречали князь Андрей Владимирович, храбрый митрополит и множество народа. Место встречи было избрано не случайно. Здесь находилось самое высокое место дороги, с которого открывался широкий вид на север, откуда двигался крестный ход и на город, куда он должен был войти. Когда же икона приближилась к ограду Москве, рассказывает летописец-современник, весь град вышел навстречу ей и встречали ее с честью кириан метрополит с епископами и архимандритами с игуменами и диаконами и все люди со крестами и с иконами с евангелиями и со свечами с кадилами с псалмами и с песнями и пением духовным а лучше сказать все со слезами от мала до велика, И не сыскать человека без слез на глазах, но все с молитвою и плачем, все с воздыханиями и немолчными рыданиями, руки вверх воздевая, все молили святую Богородицу, вопия и взывая: "О всесвятая владычица Богородица, избави нас и град нашу Москву от нашествия поганого Темира-Ксака царя, и всякий град христианский и страну нашу защити, и князей и людей от всякого зла порани". Город наш Москву от нашествия на племенной рати и пленения погаными избави от огня и меча и внезапной смерти и от нынешней скорби и печали, от нынешнего гнева, беды и забот, и от будущих сих испытаний избавь, Богородица. Не предавай нас, заступница наша и надежда наша в руки врагов татар, но избавь нас от врагов наших, согласие среди врагов наших расстрой и козни их разрушь. В годину скорби нашей нынешней, застигшей нас, будь верной заступницей и помощницей, чтобы от нынешней беды избавленной тобою, благодарно мы воскликнули: радуйся, заступница наша, повседневная. Возле церкви Марии Египской перед образом Божьей Матери был отслужен молебен, затем крестный ход двинулся далее к городу. Образ с молитвой и пением внесли в главный московский храм, Успенский собор и установили в Киоте на правой стороне. На следующий день в Москву прискакал гонец от князя Василия Дмитриевича из Коломны с вестью, что все монгольское войско неожиданно свернуло шатры и быстро ушло в свои как будто его кто-то гнал. В Москве тогда говорили: не мы ведь их гнали, но Бог изгнал их незримую силой своею и силой пречистой своей матери, скорые заступницы нашей в бедах. В тюркском фольклоре существует большой цикл преданий о грозном царе Тамерлан. И в нем имеется в нескольких вариантах сюжет о божественном заступничестве, спасшем Москву от захвата её Тамерлан. В наиболее распространенном варианте Тамерлан получает предупреждение от Хазыра, святого мусульманина, который ему советовал: "С московским царем не сражайся. Бог дал ему такое счастье, что его не одолеют общими силами 10 царей". Красочный и ярк с поэтическими подробностями рассказывает об этом же эпизоде Русское предание. В то самое время, когда московский народ встречал чудотворную икону Божьей матери, говорится в нем, Тамерлан спал, возлежав в своём роскошном шатре, и ему приснился удивительный сон. Он увидел высокую гору, с вершины которой спускались многие святители в светлых ризах. В руках они держали золотые жезлы и грозили ими. Тамерлан Потом внезапно появился в небе над светителями необычный яркий свет, и явилась одетая в багряные ризы жена в славе неизреченной, благолепии неописуемом, окружённая сиянием солнечным. Ее сопровождало бесчисленное множество грозных и могучих светлых воинов, они служили жене как царицы. Вот простёрла она руки, посылая свое воинство на темерлана, и оно, подняв мечи, сверкающие как молнии, ринулось вперёд. Твердан проснулся в ужасе. Он созвал на совет мудрецов и советников, рассказал о виденном и спросил, что предвещает этот сон и кто эта жена в такой славе в небесной высоте ходящая с грозным воинством. Мудрецы объяснили: "Это жена матери христианского Бога, заступница русских, сила ее неодолима. И вившись в окружении своего воинства, она дает тебе знак, что будет биться за христиан против нас. Если христиане такую заступничество имеют, мы всем нашим тьмочисленным войском не одолеем их, но гибель обретем», — сказал Тимерлан и повелел своему войску тотчас уходить с русской земли. Русский летописец-современник тогда же описал все эти события, и позднейшие летописцы включали его рассказ в свои летописные своды. А кроме того, в виде особой повести этот сюжет получил большое распространение по всей Руси. Его читали и переписывали во всех русских княжествах, на востоке и на западе, на юге и на севере. Поэтому до нашего времени эта повесть дошла в большом количестве списков XVI-XVII веков, хранящихся во многих архивах и музеях. Современные историки, литературоведы в своих работах обычно называют это сочинение сокращенным названием Повесть о Тимир-Аксаке. Но чтобы почувствовать его стиль, а также и отношение наших предков к этому поистине заветному преданию, стоит обратить внимание на полное название. Повесть полезная из древних сказаний сложенная, представляющая преславное чудо бывшей с иконой Пречистой Богородицы, которая называется Владимирской. Как пришла она из Владимира в боголюбивый град Москву, избавила нас и город наш от безбожного и зловерного царя Тимир-Аксака. Вернувшись в Москву, великий князь Василий Дмитриевич, рассказывается в повести о Тимире-Аксаке, упав сердечно пред ликом святой иконы, пролил слезы умильные зачей своих и говорил: "Благодарю тебя, госпожа пречистая, пренепорочная владычица наша Богородица, Христианам державная помощница, что нам защиту и крепкую оборону явила, избавила ты, госпожа, нас и город наш от зловерного царя Тимир-Аксака. Затем князь держал в совет с митрополитом о том, что такое предивное чудо Богоматери не должно остаться без поминовения и праздника. И вскоре была воздвигнута деревянная церковь во имя сретения чудотворной иконы Божьей Матери на Кучковом поле. Под церкви Марии Египетской, где произошла встреча, а также установлен ежегодный праздник в честь этого события 26 августа. Два года спустя по распоряжению и благословению митрополита был основан монастырь, названный Сретенским, и церковь Сретения Владимирской иконы Божьей Матери стала ее собором. Славный московский иконописец Андрей Рублев сделал список с Владимирской иконы Божьей Матери, а саму чудотворную икону некоторое время спустя с великой честью проводили обратно во Владимир. С этого времени дорога от города, а городом назывался Кремль, к месту встречи Владимирской иконы Божьей Матери с Ретинским монастырём, по названию монастыря стала называться Сретинской. Когда же дорога обстроилась и превратилась в городские улицы, то это же название осталось за ними. Никольская улица Китай-города, Лубянка в Белом городе и продолжение улицы за Белым городом, все они назывались одним именем Сретинская улица, которая со временем в живой московской речи была преобразована на московский лад в Сретинку. Сейчас Сретинка называется не та улица, на которой находится Сретинский монастырь, а ее продолжение. Как и почему это случилось, будет объяснено позже. С тех пор, как дорога стала называться Сретенской, в лед психи исчезает название Кучково поле, пропадает оно и из живой речи. Знают и помнят его лишь историки. В некоторых статьях встречается утверждение, что древнее название Москвы Кучково, в связи с возвращением улицам Москвы исторических названий, когда в частности Лубянской площади и Большой Лубянки, переименованным в советское время в площади и улицу Дзержинского, были возвращены их исконные названия, Противники возвращения выдвигали как научное обоснование необходимости оставить все как есть. Такой аргумент. Тогда и Москве надо вернуть название Кучково. Однако Кучково и град Москва, как можно видеть из исторических документов, два разных населенных пункта, между которыми по меркам того времени было довольно большое расстояние, так как первое находилась далече за градом.